Посетовав на то, что Шаляпин изобразил Грозного немощным, хотя одетым в тяжелейшую кольчугу, в чем заключено, по мнению Иванова, противоречие само по себе и противоречие с летописью, в которой Ивана рисуют, как человека крепкого телом и легкого ногами, акипардус — леопард. Иванов недоумевает, почему ни разу в речах его не слышалось того подъема силы, того внутреннего огня, который бы дал нам почувствовать, с каким характером мы имели дело. Да это и не могло быть, когда для Ивана господин Шаляпин самую основу взял фальшиво, при том же изображая его каким-то поповичем, а не царем. С восхищением, вспоминая, как великолепно исполнял роль Грозного в сцене, происходящей в доме князя Токмакова Петров, а после него Стравинский, Иванов заключает, что это действие, решающее для оценки артиста, играющего роль Грозного, совсем не удалось Шаляпину. Шаляпин, не привыкший еще к критической казуистике, не обладавший еще достаточно глубокой культурой, чтобы разглядеть и внутренние противоречия статьи, и передержки исторические и психологические, совершенно упал духом. Тем более, что прошедшие два сезона он привык уже к, безусловно, похвальным отзывам прессы. Он бросился к Стасову в публичную библиотеку, чтобы показать ему номер газеты. Но Стасов уже читал статью и, со свойственной ему экспансивностью, встретил Шаляпина словами. «Знаю, читал, чепуха, не обращайте внимания. Это не человек, писал, о верблюд. Ему все равно, ему что угодно. Сено ему отворачивается, апельсин ему тоже отворачивается, верблюд. Я ему отвечу, ничего». Стасов оказался поразительно оперативным. Уже на следующий день в новостях и биржевой газете появилась его ответная статья «Куриная слепота». Название выбрано было довольно метко, потому что только тот, кто ослеплен предвзятостью, может не понять образ жестокого и лицемерного царя Ивана Грозного, в котором лишь на мгновение просыпается что-то человеческое. Но Стасов в горячности своей иногда писал очень много лишнего и ненужного и помещенная в глубине, в самой середине текста верная и глубокая мысль буквально захлестнута каскадом многословия, иногда неприятно грубого. Стасов, видимо, даже не очень внимательно читал статью Иванова, не заметил всех ее противоречий. Он мог бы во многом уличить Иванова, но ограничивается лишь основным. «Господин Иванов», — пишет Стасов, — Основательно рассказывает и с точностью перстом указывает, когда Иван Грозный мог притворяться, так как ему не было надобности морочить своих подданных. О, какие превосходные познания! Какая карикатура! Господину Иваному прямо бы в Костомарова да в Соловьевы! Но только если бы он и в самом деле заглянул в историю, он знал бы, что Иван Грозный... Никогда не разбирал, подданный ли перед ним стоит или не подданный. Ему было все равно. Он всегда был актер, как Нерон, был зол и гадок, невзирая ни на кого, как сам хотел. Тоже всегда играл роль. Так что не только иностранцы его видевшие, но и такие близкие люди, как, например, Курбский, кажется, уж достаточно его подданный и довольно долгое время, корил его тем, что у него вечно забвение властительного достоинства, унижаемое языком бранным, суисловием жалким, непристойную смесью божественных сказаний с ложью и клеветами. Но какое дело господину Иванову, ровно ничего не знающему и не читавшему, до того, каков был Иван Грозный на самом деле?» Если своей критикой Иванов надеялся оказать воздействие на публику, и этого, конечно, добивался, то цели своей он не достиг. Гастроли частной оперы в Петербурге окончились триумфально. И в этой дискуссии, и вообще во всей этой истории противоборства сил прогрессивных и реакционных победителями вышли прогрессивные силы Мамонтов, Шаляпин, Римский-Корсков, Стасов. Цезарь Кьюи, подводя итоги деятельности Мамонтовского театра, писал «Мы прощались с московской частной оперой с чувством глубокой признательности. Она подняла дух русского композитора. Она доказала, что не все для них и мрачно, и безнадежно, и что нашлась же опера, которая сочла своей обязанностью, своим долгом служить в России интересам русского искусства». Как непросто оно кажется, но при настоящем течении, при настоящем положении музыкальных дел, это великий подвиг, за который честь и слава русской частной опере. Цитируется по рукописи Вселда Савича Мамонтова. Частная опера Савы Ивановича Мамонтова. Почти одновременно с Кьюи, незадолго до окончания гастролей, Стасов опубликовал еще одну статью о Мамонтовской опере, уже не дискуссионную и не сенсационную, а хорошо подготовленную, хорошо аргументированную, выдержанную в спокойных тонах, статью, в которой он хочет указать на значение этого необыкновенного явления, частной московской оперы. «Это совершенный пандан к передвижным выставкам», — пишет Стасов. И если учесть, как высоко ценил он всегда передвижников, как много сделал для их становления, то можно понять, какого рода симпатия поселилась в его душе к мамонтовской опере. Он с удовольствием отмечает, что не страсть к ноживе движет организаторам этого дела, а искренняя любовь к предмету и бесконечная забота о его благополучии и процветании. И если частную оперу сравнивает Стасов с передвижными выставками, то Мамонтова с Третьяковым и Беляевым. Подобно тому, как Третьяков тратил деньги на покупку картин русской художественной школы, дал этим возможность этой школе развиться, а потом подарил все свое собрание Москве, а фактически всей России — Подобно тому, как Беляев полтора десятилетия издавал произведения русских композиторов, устраивал в России и за границей концерты русской симфонической музыки, подобно этим двум людям Мамонтов много лет жизни, много сил душевных и физических отдал созданию русской оперы. У него тоже, как у тех, пишет теперь Стасов о Мамонтове, была своя сильная искренняя любовь. Большое убеждение в правоте своего дела.